Глава 323. Министерство общественной безопасности. У Роланда уже был общий план внедрения будущей системы безопасности населения. В данный момент население городка составляло около 20 тысяч человек. Кроме аборигенов, здесь еще жили мигранты из крепости Длинной Песни и беженцы с восточных земель. Когда вернутся люди, которых Беров отправил на поиски беженцев, они вполне могут привести с собой новую волну людей с севера или юга королевства. В результате это может очень сильно увеличить культурное различие среди населения. Конфликты, наподобие сегодняшнего, среди людей разной культуры и морали будут случаться очень часто». Чтобы держать людей в узде, и требовалось основать систему безопасности, дабы позволить первой армии не отвлекаться на внутренние конфликты и полностью сосредоточиться на внешних. Роланд уже думал об этом, но не решался воплотить в жизнь, так как людей было мало. А теперь же первой армии нужно будет защищать город от демонических тварей, да еще и население растет с чудовищной скоростью. Настало время воплотить план в жизнь. Роланд собрался сам придумывать и вводить законы, а потом еще и проводить суды. Таким образом, он все равно останется высшей инстанцией. Служба безопасности же будет ловить преступников иногда решать гражданские споры. Бюро безопасности будет отвечать за чистоту системы и эффективно предотвращать всю коррупцию. В операциях по зачистке коррупционеров будут принимать участие и люди из службы безопасности, это позволит сэкономить рабочие руки. Примерно таким и был первоначальный план Роланда. В идеале было бы хорошо сначала обкатать эту систему только в пограничном городе, а в следующем году, после официального присвоения ему статуса города, распространить ее на всю территорию западных земель. И тогда придуманные Роландом законы будут обязательны для исполнения даже на каких-нибудь автономных землях местных лордов. Только Роланд сможет стать выше закона. Роланд, как наиболее могущественный аристократ всех западных земель, знал, что всех ниже закона поставить не удастся, да и аристократию истребить тоже, но он, по крайней мере, хотя бы мог убедиться, что традиционная феодальная система больше на его земле прав не имеет. Если лорды захотят получить от Роланда помощь, то для начала они должны сложить полномочия». А что касается главы службы безопасности, у Роланда ведь уже была идеальная кандидатура. Кто-то с очень острым чувством справедливости, но и не педант. Картер Ланнис. Вот подходящий выбор. Когда Вейдер добрел назад до своего временного домика, к нему подошел старик по имени Кукасим и поприветствовал его. «Ты, а, забудь! Терпимо!» — пробормотал Вейдер. Его высочество приговорил меня лишь к десяти ударам плетью. «Дай-ка гляну», — попросил любопытный Кукасим. «Иди назад в дом», — ответил Вейдер и сам отправился туда же. Войдя в тепло, он содрогнулся, почувствовав, как приятный холодок исчез. Казалось, что разница в температурах на улице и внутри отличалась, как небо и земля». Старые деревянные сараи, в которых он жил раньше, и в подметке не годились этому домику. Они вечно пропускали ветер и дождь. Этот же низенький домик из грязи почему-то даже вызывал какое-то чувство комфорта. Местные называли эти домики «землянками». Старик жестом указал Вейдеру лечь на теплую печь и разорвал на нем рубашку. Увидев спину мужчины, он не выдержал и судорожно вздохнул. — у тебя же вся спина в крови. Я пойду принесу пепла закроем раны. — Погоди, не надо. Эта кровь осталась с момента ударов. Больше кровь из них не течет. Вейдер говорил с трудом, делая паузу после каждого слова. — Сэр-рыцарь сказал, что лучше их не трогать и оставить открытыми на два-три дня, потом они полностью заживут. — Два или три дня? Кукасим отрицательно покачал головой. «Нет, сынок, через два-три дня ты вполне можешь начать бредить от жара, а спину тебе согнет на манер шарика. Даже если у тебя сильное тело, все равно на восстановление уйдет как минимум неделя. Уж ты-то должен знать, что происходит, когда заживают такие раны». «Ты можешь в это не верить», — Вейдер облизал сухие губы. «Но я особо боли-то не чувствую. Наоборот, даже я чувствую холод и легкий зуд. Это ведь знак, что они затягиваются. После того, как они закончили меня хлистать, вылили мне на спину ведро воды». «Соленый?» — нахмурился старик. «Ну, сначала я тоже так же подумал, но боли, которые ожидал, не последовало». Тяжело рассмеялся Вейдер. Рыцарь, который исполнял наказание, сказал, что та вода поможет устранить все вызывающие болезни микроорганизмы. Если я хочу, чтобы мои раны быстро затянулись, то ничего с этим делать не надо, пусть просто высохнут. — А что такое эти Ми -ми -ми... что микроорганизмы? — поджал губы Вейдер. — Кто ж знает, что это такое? Может, они как-то связаны с ведьмами? — Старик склонил голову, долго молчал, а потом вновь заговорил. — Ты не должен был заступаться за меня. Все нормально, пока они только угрожают. — Если бы мы продолжали терпеть, то в результате нам досталось бы еще сильнее. — Я знаю таких людей. Морали поведения у них такие же, как и у аристократов из столицы, — брезгливо заявил Вейдер. «Я слышал, что в этом городе снег лежит по несколько месяцев. Денег у нас до конца зимы не хватило бы. Ну еще я совершенно осознанно выбрал день, когда начать драку». «Осознанно выбрал?» — неверяще переспросил Кукасим. «Ага, принц, в конце концов, каждый день в это время появляется в этом районе, и раз он обещал нам бесплатную еду, то, наверное, уж ненавидит тех людей, которые таким образом вредят его репутации. Так что я поступил наиболее эффективно. Если бы мы просто набили друг другу лица, то, думаю, вряд ли информация об этом дошла бы до его высочества». В общем, Хоя Харви вполне мог выполнять чьи-то другие приказы, так что если бы кто-нибудь из охранников захотел бы скрыть факт драки, то мы потом бы ничего не доказали. Но он ведь мог выполнять команду его высочества!» «Нет, возможность такого развития событий очень мала. Если бы его высочество хотел сэкономить деньги, то урезал бы бесплатные пайки с трех порций в день до двух. Еще я порасспрашивал о нем, и неважно, кого именно, слуг или здешних жителей, все хвалят его доброту и мудрость». Гордо улыбнулся Вейдер. «Видишь ли, я не сделал ничего наугад». «О, так вот оно что!» С облегчением выдохнул старик. «Видимо, ты давно уже все просчитал». «Было кое-что, что я неверно просчитал. Наказание», — мрачно подумал Вейдер. «Он десять лет проработал патрульным в городе Валенсия, так что имел кое-какое понятие о том, каково истинное лицо города, прячущееся за гламурной маской». На Валенсии было больше двух десятков аристократов, пользующихся своей властью для шантажа, иногда даже этим занимались сами патрульные, поэтому он вовсе не собирался делать так, чтобы аристократа наказывали. Впрочем, реакция его высочества была довольно предсказуемой, кроме, конечно же, размера наказания. Обычный лорд в таком случае выставил бы шантажиста невинной овечкой, но Роланд наказал всех. Казалось, что Роланд больше волнуется о здешней системе, а не о своей репутации. Для лордов, которые привыкли поступать с подданными так, как вздумается, это было довольно необычным явлением. «И что ты собираешься теперь делать?» — поинтересовался старик после пары минут молчания. — Сделаю так, как сказал сэр-рыцарь. Отдохну пару дней, а потом продолжу помогать парням таскать эти странные оружие и еду. Ты ведь мог устроиться на работу ремесленником и жить во внутреннем круге. Но ты бы туда никак не попал, Кукасим, так что прекрати говорить ерунду, — ответил Вейдер, покачав головой. — Я тебя не брошу. Этот старик не был ему кровной семьей, еще полгода назад он сидел в тюрьме. Все знали, что крысы использовали этого старика как козла отпущения. Впрочем, это случалось так часто, что патруль уже перестал обращать на это внимание. Позже, когда Валенсию заявились пираты, Вейдер всерьез решил, что погибнет где-нибудь в той резне. Но одинокий старик в тюремной камере прикрыл его от глаз врагов своей грязной простыней, чем спас Вейдеру жизнь. Вейдер сам не ожидал, что его однажды спасет один из тех заключенных, на которых он раньше и смотреть-то брезговал. Но в один момент Вейдер понял, что поведение патрульных и мерзких аристократов, по сути, ничем не отличалось. Двое соседей Вейдера по комнате хорошо знали, откуда именно Вейдер притащил Кукасима, но не осмелились того трогать. Впрочем, если бы Вейдер переехал, то они обязательно бы доставили старику проблем. «Не волнуйся, все будет нормально», — Вейдер утешающе похлопал старика по плечу. Через два дня Вейдер услышал новость о том, что его высочество набирает людей в службу безопасности. Глава 324. Морские приметы. и девочки, кто-нибудь хочет ухи?» — поинтересовался капитан Джек, просунув голову в каюту и выпустив изо рта пару колец дыма. Один счастливчик только что выловил огроменную бесхвостую форель. «Спасибо», — кивнула Тилли Уимблдон, — «мы скоро подойдем». «Что? Опять уха!» — с досадой заявила Пепел, как только капитан ушел. «В мире вообще существует вкусная уха, или она везде одинаковая?» «Но ты всегда можешь попросить немного соли для ухи». — хохотнула бриз Да и перца можно добавить, но это выйдет дороже. Боюсь, мистер Джек просто так его тебе не даст. — Не надо ничего класть в суп. Вареный суп очень вкусный, и им нужно наслаждаться в оригинальном виде, — заявила Андреа, расчесывая длинные волосы. — Леди Тилли, я думаю, нас пригласили в каюту капитана. — Какая разница? Пойдемте быстрее, там горячую еду дают. Пробормотала самое низкое из ведьм по имени Шави. «Меня уже пальцы ног онемели!» Поднявшись по лестнице, ведьмы зашли в каюту капитана очаровательной красотки. Одноглазый Джек стоял рядом с иллюминатором и разглядывал перекатывающиеся за бортом белые волны. «Чертова погода! Как она так резко могла похолодать?» — недовольно спросил он, выдохнув облако пары изо рта. — Трое богов, ведь сейчас должна быть еще осень. — Может, боги просто уснули? — пробормотала пепел и пожала плечами. — А ну, циц Такие слова нельзя говорить, когда ты посреди океана торчишь! — цыкнул на нее Джек и ухмыльнулся. — Император Морей постоянно за нами следит. Он положил руки на живот, а потом поднял их к небу, словно в хвалебном жесте. Да, ладно, не будем пока об этом задумываться. Для начала нужно наполнить наши желудки теплой рыбьей ухой. Капитан Джек любил насладиться горячей едой прямо у себя в каюте, и поэтому посередине в полу вырезал углубление, насыпал туда песка и положил железную манжету. Таким образом он мог разводить на песке костер, не опасаясь, что сожжет свой собственный корабль. Над костром висел большой котел с кипящим в нем супом. Приятный запах еды наполнял всю комнату. Шестеро человек сняли ботинки и уселись вокруг костра. Они зарыли свои замерзшие ноги в теплый песок и наслаждались теплом горящих углей. Тилли первый получил уху, которую ей протянул капитан. Она подула на уху в миске, чтобы хоть немного ее остудить». Уха из чернохвостой рыбы была молочно-белой, а эта же уха темно-желтой, на ее поверхности плавали пузырьки масла, блестящие на свету. Она заметила, что в супе плавают зеленые и белые листики, и поняла, что капитан разворошил свой личный запас специй. В конце концов, они так много плавали по океану, что команде лишь изредка удавалось отведать свежих фруктов и овощей. Зеленые, плавающие в супе листики, были, очевидно, зеленым луком, который капитан засолил заранее. Впрочем, аромат лука был практически полностью перебит запахом рыбы, но все же гармонировал с имбирем, так что суп был сытным и очень вкусным. Когда суп остыл достаточно, чтобы можно было его пить, не обжегшись, Тилли немного отпила из миски, а затем снова стала дуть. Она словно почувствовала, как глоток теплого супа согревает ее уже изнутри, а потом отправляется прямо в желудок. Вскоре она полностью согрелась и даже слегка вспотела. «Попробуйте-ка добавить перца». — сказал Джек, ткнув пальцем в баночку с приправой, стоящей около костра. — Суп мало того, что еще вкуснее станет, так еще и согреет лучше, чем вино. — Хоть я и поклонница есть еду без дополнительных приправ, но не могу не признать, что перец добавит этой ухе еще больше вкуса, — задумчиво произнесла Андреа. — Ты что, не будешь пить суп? — спросила Тилли у пепел. Та замотала головой. «Нет, я лучше так посижу. Я больше не вынесу вкуса рыбы». Сначала Тилли тоже не могла смириться с привычкой жителей фьордов все время питаться рыбой. Они ели ее в разных видах — поджаренную, вареную, иногда даже пережаренную. А еще у них были блюда из замороженной рыбы, рыбные соусы и другие странные вещи. Впрочем, после того, как Тилли заставила себя отведать на банкете несколько рыбных блюд, она смогла открыть для себя вкус рыбы. Это на самом деле даже помогло ей почувствовать настоящий вкус обычной еды. Теперь же она с удовольствием ела и вяленую рыбу, и жареных каракатиц, и даже обычную жареную рыбу, которая очень сильно пахла. «Вкусовые пристрастия нашей надменной Пепел испортились, пока она жила в пограничном городе», — сказала Андреа. «Жаль, что вкус специй и соли полностью лишил ее осознания того, где вкусная еда, а где нет. Еще и отваги попробовать новое не осталось». «Что ты только что сказала?» — Пепел уставилась на Андреа. а «Я что, не права?» — Андреа захихикала. Тебе дурно становится от едва уловимого рыбного аромата. Ведешь себя, как капризная маленькая девочка, и ты думаешь, что мы поверим, что в момент нужды ты ступишь вперед, защищая Тилли? — Ну надо же! Видимо, ты специально меня провоцируешь! — совершенно спокойным голосом заявила Пепел. — Прекращай! «В городе имеется чудовищное оружие, еще пострашнее твоих стрел, и я все равно одержала победу на дуэли. Так что если ты хочешь занять место личного охранника Тили, то для этого тебе нужно еще как минимум пару лет попрактиковаться. О, я ошиблась! Не пару лет, а всю твою оставшуюся жизнь!» «Ты...» Пепел улыбнулась и продолжила. К тому же еда, которой меня угощал его высочество, — это что-то большее, чем просто соль и специи. Впрочем, ты не поймешь, пока сама не попробуешь. Но постарайся не закапать слюной свое платье, не опозорь этим леди Тилли. Если кто и закапает, так это ты. Тилли, не сдержавшись, улыбнулась. Пепел и Андреа были самыми сильными боевыми ведьмами на спящем острове. Они часто цапались друг с другом, чтобы выяснить, кто же сильнее. Впрочем, Тилли точно знала, что, как бы они ни спорили, они всегда останутся ее подчиненными. И в случае опасности они немедленно секунды встанут бок о бок и начнут сражаться, защищая спящий остров. Спор ведьм оживил настроение в комнате. Тилли, глядя на них, вдруг подумала о тех пятерых ведьмах, которых она послала в пограничный город. Интересно, хорошо ли им там, во дворце ее брата? В этот момент очаровательная красотка вдруг сильно затряслась. «Осторожно!» — воскликнула пепел, хватая пятую принцессу. Котел с супом перевернулся, и уха вылилась прямо в костер подставка под котел перевернулась на полу паи несколько кусков рыбы откуда то снаружи раздался громкий свист враг атакует в каюту капитана влетел один из моряков и завопил капитан сэр на нас нападают морские призраки много морские призраки разве не так и называют неплавающих демонических тварей тилли удивилась как они вообще сюда добрались Ведьмы выбежали из каюты и увидели, что на палубу с обеих сторон взбираются около десятка демонических тварей с корабьими ногами. Они очень быстро передвигались на своих шести ногах, а по обе стороны от их голов росли человеческие руки. Эти руки были очень сильными, способными одним движением свернуть моряку шею. «Ну, раз не хочешь со мной драться, то давай хоть посоревнуемся!» — крикнула Андреа, щелкнув пальцами. На кончиках ее пальцев вдруг появился яркий золотой свет, вскоре сформировавшийся в лук, который она крепко сжала в ладони. «Кто убьет больше всех монстров, та и самая сильная!» хм, «Не вопрос!» — заявила Пепел и вынула свой тяжелый меч из ножен. «Я в игре!» Глава 325. Стрела света. Тилли направила поток магии в магический камень, позволяющий летать, и взлетела вверх, чтобы внимательнее рассмотреть происходящее на палубе. В команде очаровательной красавицы были лишь опытные моряки, так что они очень быстро перестали паниковать и, похватав оружие, приготовились к сражению. Они загнали всех демонических тварей на корму судна. Впрочем, было очевидно, что одной только физической силы моряков не хватит, чтобы перебить всех демонических тварей, поэтому моряки возлагали огромную надежду на воюющих бок о бок с ними ведьм. И ситуация разительно изменилась в тот момент, когда в бой вступила пепел. Она носилась по палубе словно ветер, оставляя за собой лишь валяющихся и вопящих от боли монстров. Каждый монстр, осмелившийся кинуться в ее сторону, получал чудовищные порезы. На палубе повсюду валялись отрезанные демонические конечности. Андреа не собиралась оставаться в стороне, она поливала монстров стрелами. Ее магический лук позволял ей использовать в качестве стрелы любой предмет и запускал его в полет с чудовищной скоростью. Впрочем, у андрея никогда не было с собой нормальных стрел с оперением, вместо них ведьма зачастую использовала стеклянные бусы. Бусинки были очень крепкими. Пролетев дистанцию в десяток метров, они все еще могли с легкостью пробить череп мутантов, превратив их мозг в месиво. После этого монстры пару раз дрыгались и безжизненно валились на палубу, не успев даже завопить. Брис и Шави бегали по палубе туда-сюда, помогая раненым матросам. Они находились под невидимым барьером, так что демонические твари никак не могли к ним подобраться. Тилли не расслабилась даже тогда, когда поняла, что количество демонических тварей с каждой минутой уменьшается. Эти рыбообразные монстры были, конечно, страшными, но вряд ли они смогли бы расшатать красавицу так сильно, как ее шатнуло в начале сражения. Корабль тряхнуло так, словно по нему снизу нанес удар кто-то очень большой. Если бы не магический стражник Молли, то еще пара таких ударов запросто могла бы разбить корабль на мелкие деревянные кусочки. Тогда не всем ведьмам бы удалось выжить, а про моряков и говорить нечего, наверное, их всех бы сожрали. И, как и думала Тилли, в тот самый момент, когда меч-пепел разрубил последнюю демоническую тварь, в воде перед самым кораблем вдруг показалась огромная тень. Она была слишком большой для обычной рыбы». Тень быстро приблизилась и еще раз ударила по кораблю. «Осторожнее!» — завопила Тилли. Она не успела договорить, как та огромная тень уже оказалась под кораблем, и красавицу стало трясти. Раздался треск деревянных мачт, они могли сломаться в любой момент. К счастью, тень не стала продолжать атаку и погрузилась куда-то в глубину океана. Впрочем, оттуда она опять могла атаковать красавицу своей спиной. Казалось, чудовище приготовило нож и вилку и ждало вкусный обед. Опустившись на палубу, Тилли обрисовала ситуацию остальным. — Нам нужно как-то достать это чудище, иначе в следующий раз оно потопит корабль! — нахмурившись, произнесла пепел. — Я попробую, — ответила Шави. — Раз оно атакует нас снизу, в следующий раз при атаке я могу выставить барьер и остановить его. — но морской император, помоги! — выдохнул капитан Джек, вытирая с олба пот. — Если оно и в самом деле такое огромное, как его описала леди Тилли, то сомневаюсь, что против него сработают наши обычные атаки. И как же вы его убьете, если даже из воды достать не можете? «Давайте я этим займусь», — уверенно улыбнулась Андреа, собирая волосы в хвост. «Никто не может противостоять моей магии, особенно если я стреляю с десяти шагов». Вскоре тень появилась снова, но в этот раз она плыла со стороны кормы красавицы. Тилли, наблюдающая за всем с воздуха, предупреждающе закричала Шави, услышав сигнал, подбежала к перилам и спрыгнула с корабля. До этого она крепко обвязала себе талию канатом. Другой конец каната находился в руках у пепел. Она контролировала скорость спуска Шави. Когда тень приблизилась, Шави быстро призвала свой магический барьер. Он разделил воду на две части. И когда монстр врезался в барьер, Шави агрессивно зарычала. Ее руки висели вдоль туловища, словно она не могла их поднять. Взглянув вниз, она увидела, что тень быстро увеличивается, и вода внизу бурлит. «Быстро! Поднимай ее!» — завопила Тилли, бросаясь вниз. Одной рукой пепел вытянула ведьму. В тот самый момент, когда Шави упала назад на палубу, из воды вдруг вынырнул рычащий морской монстр. От волн, которые он вызвал, красавицу зашатало. Этот монстр выглядел как странная помесь акулы и осьминога. Голова у него была треугольной и покрытой щупальцами, которые тянулись прямо к кораблю. Даже если бы никто не слышал разъяренных воплей чудища, всем бы сразу стало понятно, что неожиданное столкновение взбесило монстра. Он тянулся к кораблю всеми своими огромными щупальцами, пытаясь разломать его, но никак не мог преодолеть магический барьер, который Шави еще не убрала. «Андреа!» — завопила пепел, пригнулась и соединила ладони так, чтобы получилась своеобразная ступенька. «Тут», — ответила Андреа, вставая на импровизированную ступеньку, — «ну-ка, покажи мне, на что ты способна». Андреа быстро взлетела в воздух подброшенной силой ведьмы-исключения и через мгновение оказалась прямо над головой у монстра. Она призвала свой магический лук и натянула стрелу до упора. Между луком и стрелой неожиданно появились маленькие вспышки света. Казалось, что солнце все-таки вышло из-за черных туч и теперь освещало поверхность моря своим золотым светом. «Давай!» Вспышка света и созданная чистой магией стрела с грохотом вонзилась в тело монстра, и тот завопил от боли. Серо-коричневая кожа монстра стала трескаться, и вскоре на его теле появились сотни светящихся золотым светом трещин, а потом, наконец, монстр взорвался. От взрыва на поверхности моря стали расходиться высокие волны. С неба хлынула черная, как чернила, кровь монстра и куски его внутренностей. Могучие щупальца бессильно сползли вниз и утонули в море, утянув за собой то, что осталось от взорвавшейся головы. андре Андреа свалилась в воду. — А, помогите! Я же плавать не умею! Ну, кто меня вытащит? Пепел взглянула на очень уставшую Шави и беспомощно вздохнула. «Да, она просто красивая идиотка». Затем она сняла со спины меч, положила его на палубу, а сама спрыгнула в воду и поплыла к Андреа. Угроза того, что корабль потонет, миновала, и Тилли, наконец, вздохнула с облегчением. По крайней мере, теперь и не нужно было волноваться о том, как же им самостоятельно добираться до пограничного города». Но в этот же самый момент она вдруг почувствовала, что на кончик ее носа приземлилось что-то холодное. Взглянув наверх, она замерла от удивления. Серого неба, словно феи, падали снежинки. Снег шел везде, куда она могла дотянуться взглядом. — Это... это снег? — недоверчиво воскликнула Тилли, поймав на ладонь несколько снежинок. — В Грейкасле снег теперь идет осенью? «Ну, я же уже говорил, чем западнее мы забираемся, тем холоднее становится», — заявил одноглазый Джек, вытащив курительную трубку. «Видимо, вы возвращаетесь прямо в бездну страдания». Тилли ничего не ответила, только лишь гордо посмотрела на капитана. Брис была родом из Королевства Рассвета, в котором погода не менялась на протяжении всего года, — Джек родился на фьордах, и они даже во время зимы не видели снегопадов, но для жителей Грейкасла снег всегда имел особое значение. Однажды ее личный учитель сказал, что как только начинает падать снег, то он еще очень долго не остановится. Снег, словно дьявольские фанфары, знаменовал начало демонических месяцев и прекращал идти только тогда, когда эти месяцы заканчивались. Начало демонических месяцев не имело какой-то определенной даты, но они никогда не начинались до наступления зимы. Может ли быть такое, что пограничный город уже обороняется против демонических тварей? Более того, обычно морские призраки появлялись только восточнее острова Горящего Огня, а теперь их следы можно было увидеть даже здесь, в самой южной части водоворотного моря. Тилли задумалась, а что, если торговые корабли, курсирующие между фьордами и четырьмя королевствами тоже были атакованы монстрами. С каждой секундой она волновалась все больше и больше. Под падающим снегом они плыли еще двое суток, а потом, наконец, на горизонте увидели берег. Глава 326. Контакт. «Это вы тут в прошлый раз высаживались?» — поинтересовалась Тилли, рассматривая крутой утес. С тех пор, как они увидели берег, очаровательная красавица плыла все время на запад, пока пепел не указала место, которому нужно было причаливать. «Да, вот, посмотрите туда», — сказала пепел и ткнула пальцем на самый верх утеса. Тилли посмотрела туда, куда указывала ведьма, и заметила два огромных оранжевых флага, развивающихся на ветру рядом с вершиной. Когда мы были тут в прошлый раз, здесь был песчаный пляж. Впрочем, эти два флага указывали нам, что мы приплыли куда надо. — Да, я тоже уверен, что мы там, где надо, — сказал старый Джек, не выпуская трубки изо рта. — Впрочем, в прошлый раз здесь еще был огромный шар, на котором они потом повезли ведьм через горы. А вы как планируете перебраться? — Огромный шар? — заинтересованно переспросила Тилли. — Да, он может летать, если его наполнить горячим воздухом, — подтверждающе кивнула пепел. Сказали, что это одно из изобретений его высочества. Принцип там лежит в том, чтобы использовать силу горячего воздуха, чтобы поднимать вверх и шар, и людей. Пятая принцесса, нахмурившись, сказала. — Дворцовые преподаватели нас такому не учили. Выпустив изо рта облачко белого пара, она продолжила. — Неважно. Я все равно скоро с ним увижусь и узнаю, что там к чему. Давайте сойдем на берег. — Вы уверены, что не хотите подождать на корабле, пока он за вами не явится? — поинтересовался капитан, вытряхивая пепел из трубки. — Как вы собираетесь перебраться через горы? — Шави с этим справится, — улыбнулась Тилли. Береговая линия была естественной, так что никто не знал, какова глубина воды у самого берега. Единственным безопасным способом высадиться было использование лодок. Когда группа ведьм ступила на заснеженный берег, Тилли повернулась к одноглазому Джеку и сказала... — Мистер капитан, пожалуйста, подождите здесь еще три-четыре дня. Лотус и другим ведьмам нужна будет помощь. Я отправлю их назад на спящий остров. — Ну, конечно, — сразу же ответил капитан. — Без вас, ведьм, на борту я бы и не отважился плыть назад. Кто знает, а не наткнемся ли мы на пути еще на какого-нибудь монстра. Когда они обо всем договорились, Тилли подошла к краю утеса и, используя магический камень, медленно полетела вверх. Оглядевшись, она поняла, что наверху земля находится примерно на одном уровне с верхушкой утеса, так что им нужно будет лишь подняться вверх. Высота утеса была примерно шагов пятьдесят, и у Шави уйдет много магии на создание барьера но такую маленькую дистанцию она сможет осилить». Медленно приземлившись, около четырех ведьм Тилли сказала. «Шави, я должна попросить тебя насчет этих троих». «Да, леди Тилли», — ответила Шави и широко улыбнулась. Затем она призвала свой невидимый барьер. Предыдущие два дня ведьмы отдыхали и отсыпались, и теперь магические силы, истощенные в бою с чудовищем, были восстановлены. Подождав, пока три ведьмы встанут на барьер, шаве вновь направила свою магию, и барьер медленно стал взлетать. Вскоре все ведьмы стояли на вершине утеса. Затем они пошли за пепел, показывающий дорогу и через полдня уже были в пограничном городе. Первым Тилле в глаза бросился огромный, странный железный мост. Он возвышался над широкой рекой, и поддерживали его лишь две опоры, выступающие прямо из воды. Железные перекрытия моста были расположены очень умно, Не было ни лишних балок, ни ненужных украшений. Снег, лежащий на горизонтальных поверхностях моста, очень контрастировал с практически черным металлом. Выглядел мост просто великолепно. — Какой большой мост! — вздохнула Брис. — Интересно, сколько железных слитков ушло на то, чтобы построить такой мост? «Бесполезная трата материалов. Проблему с передвижением повозок можно было легко решить с помощью понтонного моста. Зачем строить такой высокий мост?» — презрительно фыркнуло пепел. «Пограничный город стоит в самом конце торгового пути, так что ни один корабль туда дальше не поплывет. Это мнение человека, у которого лишь зачатки образования и опыта». — сказал Андреа, подняв вверх палец. — Хоть я и не гражданка Грейкасла, я все равно вижу, что по обе стороны Красноводной реки есть огромное количество места для освоения. Даже если там на данный момент нет города, то не факт, что в будущем он не появится. Если хочешь увеличивать принадлежащую тебе территорию, то лучшего варианта, чем вот такие необжитые земли, не найти» и тогда понтонный мост превратится в неудобную преграду на торговом пути. Брат леди Тилли, очевидно, умеет продумывать вещи наперед, не то что ты. Пепел удивленно подняла брови. «Раньше, мне помнится, ты называла его вульгарным аристократом, который любит варварскую кухню, а теперь ты передумала, и он уже брат леди Тилли». «Только вот про вульгарного аристократа ты добавила от себя», — спокойно ответила блондинка, отмахнувшись от пепел. «К тому же то, что он думает наперед и его любовь к варварской кухне, никак между собой не связаны. Лучше бы тебе, к слову, не заводиться так перед леди Тилли». Тилли, впрочем, не обращала на конфликт ведьм никакого внимания. Она внимательно смотрела на другой берег реки. Она увидела там что-то, чему никак не могла поверить. С неба сыпал снег, а температура на улице была такой же холодной, как и посреди зимы. Логично было бы предположить, что все горожане сейчас попрятались в свои домики и сидели около огня, завернувшись в одеяло. Даже в столице леди Тилли редко видела, чтобы кто-нибудь работал на холоде. Ведь чтобы поддерживать тепло, нужно было хорошо питаться. К тому же был высокий риск простудиться, лишний раз высовываясь на улицу. Поэтому простые люди обычно старались никуда из дома не выходить. Выходили они только за едой и водой. Но здесь же все было по-другому. «Здесь то и дело туда-сюда сновали люди, таская за собой повозки или огромные мешки. В общем, люди работали. А еще Тилли не нашла ни единого надсмотрщика с плетью, и это значило, что здешние люди работают добровольно. Как такое возможно?» После того, как ведьмы перешли мост, их тут же остановили двое стражников, вооруженных какими-то странными копьями. Они были одеты в униформу и выглядели полными энергии. Их поведение разительно отличалось от поведения их коллег в больших городах. «Стойте! Почему вы пришли с юга?» Один из стражников, приглядевшись, спросил. «Погодите-ка, вы что, ведьмы?» Неожиданно прямой вопрос выбил Тилли из колеи. Несмотря на то, что она знала, что ведьмы в пограничном городе могут жить не прячась, ее все равно очень удивило то, что простой человек так спокойно спрашивает о том, они ведьмы ли они. Э, — Да, мы ведьмы. — о Видимо, вы хотите вступить в ассоциацию сотрудничества ведьм, — хохотнув, предположил стражник. — Пожалуйста, подождите здесь, я доложу вас наверх. «Подождать? Нет, это же... Все верно. Мы останемся тут и подождем». Тилли вытянула руку и прервала начавшую было заводиться пепел. «А вы не можете мне сказать, чем же таким заняты вон те люди?» «А вон те? Они чинят доки. Снега выпало слишком много, и кое-что сломалось. Но, вы я точно не знаю, что там происходит». Когда стражник отошел от них и встал на место, пепел поинтересовалась. — А почему вы не рассказали ему, кто вы? — А разве тебе не интересно? — Нелюбопытно, как он примет ведьм из других городов? — прошептала Тилли, подмигнув. Вскоре к мосту подошла высокая женщина, одетая в белые одежды. Волосы у нее были тоже белые, и выглядела она довольно внушительно. Тилли, даже не видя ее магии, почувствовала ее. Сила магии была чудовищной, а сама магия чувствовалась, словно обнаженный острый клинок. Не было никаких сомнений в том, что стоящая перед ними женщина была очень сильной боевой ведьмой. «А я правду поверила, что вы какие-то новые ведьмы, которые захотели вступить в ассоциацию сотрудничества ведьм. Ты разве не вернулась назад на Спящий остров?» Поинтересовалась она у пепел, а потом перевела взгляд на остальных. Когда она посмотрела на Тилли, то слегка удивилась, а потом давящее на Тилли чувство чужой магии исчезло, уступив место приятной теплоте. «Здравствуйте. Меня зовут Найтингейл», — поприветствовала их ведьма. «Предполагаю, что вы — Тилли Уимблдон, младшая сестра его высочества Роланда». Глава 327. Причина. Леди Тилли. Тилли последовала за Найтингейл ко дворцу, но и подумать даже не могла, что первой ее заметит Сильвия. Та быстро подбежала к принцессе и, даже не став здороваться, обняла ее. «Как так получилось, что вы уже тут? Еще ведь осень!» «Она ничем от зимы сейчас не отличается», — хохотнула Тилли. «А где остальные? Лотус сейчас строит дома для беженцев, Эвелин и Кендал где-то в индустриальной зоне, а мед в саду на заднем дворе тренирует птиц». — ответила Сильвия, загибая пальцы. Его высочество уже послал за ними. — Не волнуйся, думаю, ты скоро с ними увидишься. Откуда-то из-за спины Сильвии раздался знакомый Тилли голос. Тилли подняла взгляд и увидела сероволосого мужчину, который радостно ей улыбался. Он был точно таким же, каким она его и запомнила. Впрочем, улыбка и поведение были совершенно другими. «Добро пожаловать в пограничный город, моя дорогая сестрица!» Мысли Тилли были в полнейшем беспорядке. Она хотела было разобраться с огромным количеством своих подозрений, но вместо этого с решительным лицом отправилась за Роландом в комнату. «Пожалуйста, садись», — сказал Роланд и, налив чашку черного ароматного чая, протянул ее сестре. Мы не видели друг друга больше года. Я знаю, что ты о многом хочешь со мной поговорить, да и мне есть что сказать. Но нам ведь некуда торопиться. Зима в этот раз будет очень долгой. И он грустно взглянул на падающий за окном снег. Тилли взяла чашку и без слов опустилась на стул рядом со столом из красного дерева, пристально разглядывая принца». Тилли совершенно точно знала, что она никогда бы не ожидала от своего эгоистичного и трусливого брата такого приема. Он всегда выглядел очень сильным снаружи, но внутри был слаб. Он всегда искал способ сбежать от проблем, не желая встречаться с ними лицом к лицу. Но этот же Роланд Уимблдон, который сейчас сидел перед ней, был абсолютно другим он старался поддержать диалог, и, несмотря на непривычно мягкий и вежливый тон, было отчетливо ясно, что никакого дискомфорта он при этом не испытывает. «Найтингейл?» Роланд наклонил голову. «Но, ваше высочество!» — откуда-то из на первый взгляд пустой комнаты раздался возмущенный голос. «Нет, она моя младшая сестра». «Ну и ладно». Найтингейл пару секунд молчала, а потом появилась из ниоткуда и вышла из комнаты. «Теперь в комнате только мы с тобой», — хохотнул он, повернувшись к столу. Тилли немного помолчала, а потом спросила. «Кто ты такой, в конце концов?» Она ожидала, что ее собеседник станет колебаться или строить из себя загадку, и поэтому очень удивилась, когда он сразу же ответил. «Я твой старший брат, Роланд Уимблдон, четвертый принц Грейкасла», а затем рассмеялся. «Я знаю, что я очень сильно изменился, но со временем я тебе все расскажу». Тилли вдруг вспомнила, что именно он написал в письме. А что касается того, что именно заставило меня принять такое решение, и что сделало меня небезразличным к этой проблеме, думаю, письмо будет неподходящим способом об этом рассказать, так что мы вполне можем обсудить эти вещи как-нибудь приличной встрече. Видимо, именно эта строчка подтолкнула Тилли на путешествие в этот городок. Она, не сдержавшись, ответила — Я буду счастлива выслушать то, что ты скажешь. История оказалась довольно простенькой, но очень интересной. После того, как Роланд рассказал ей обо всех своих первых впечатлениях от пограничного города, Тилли вдруг обнаружила, что у нее кончился чай. Она выдохнула и принялась обдумывать услышанное. Вкратце, ведьма по имени Анна произвела на Роланда впечатление. Он ее спас, а потом узнал, как жестоко по отношению к ведьмам церковь и сколько лжи на самом деле она распространяет. А затем посланный Гарсией наемный убийца натолкнул его на мысль о темной стороне бытия королем. Также спрятавшись в отдаленном уголке королевства, он не смог избежать интриг, так что, в конце концов, решил все изменить. Это звучало, конечно, очень драматично, но с горем пополам могло быть правдоподобной причиной изменений, произошедших с Роландом. Впрочем, открытым оставался еще один вопрос. про странные знания Роланда. Паровая машина, пистолеты... Такое невозможно придумать в одночасье. — Так ты говоришь, что все изобретения — это лишь воспоминания, внезапно появившиеся у тебя в голове? — спросила Тилли. — Ну, конечно. — Честно, — ответил Роланд, — я знаю, что в это сложно поверить, но ведь так оно и есть. После того, как я смог избежать смерти от рук наемника Гарсии, как раз когда вышел из комы, тогда я обнаружил эти воспоминания. Скажем, что знакомство с Анной было лишь началом, основной движущей силой изменений стали воспоминания. «Может, это была ведьма?» Тилли пыталась проанализировать информацию. Возможность того, что Роланда подменили или заколдовали, была очень низкой. Сильвия ведь уже подтвердила, что среди ассоциаций сотрудничества ведьм нет ни одной ведьмы с неизвестной ей магией. Они все каждый день тренировали свои силы, и ни одна из ведьм не обладала нужным для подмены даром. Единственным возможным вариантом оставалась одержимость. Тилли не исключала, что одна из здешних ведьм обладает даром захватывать тело и мысли других людей. Впрочем, это предположение тоже было очень слабым. неважно что именно отец думал о Роланде, тот все равно оставался четвертым принцем Грейкасла и всегда носил при себе медальон божественной кары. Вокруг него постоянно находились рыцари и личные охранники, так что простой ведьме было невозможно подобраться к принцу. Но даже если это и вправду была ведьма, то откуда она могла знать такие необычные вещи? Когда Тилли была маленькой, она очень любила копаться в королевской библиотеке. Естественно, она получала уроки от множества седовласых мудрецов но никто из них никогда не говорил о том, что можно использовать энергию дыма, и о том, что белым порохом можно заменить мечи. Видимо, все странные знания у Роланда появились практически из ниоткуда. А как ты докажешь, что ты в самом деле Роланд у Уимблдон, а не его двойник с появившимся из ниоткуда странными воспоминаниями? Тилли знала, что этот вопрос очень прямой и наглый. Если бы Роланд вел себя так, как раньше вел себя четвертый принц, он бы впал в бешенство, перевернул стол и выбежал из комнаты. «Потому что я помню, что происходило на суде», — спокойным тоном ответил Роланд. «Думаю, личность состоит как раз из таких воспоминаний». Если бы какая-нибудь ведьма решила занять твое место, то, не имея твоих воспоминаний, она все равно была бы не тобой. Несмотря на то, что у меня в голове огромная куча странных воспоминаний, я понятия не имею, откуда я их вообще взял. Впрочем, я до сих пор помню твой заплаканный вид в тот момент, когда ты убегал от меня, потому что я толкнул тебя на разбитое стекло. Я отчетливо это помню. Он замолчал. Я тогда, конечно же, не извинился, но, думаю, еще не поздно. Тилли молча сидела, рассматривая Роланда. Он же смотрел на нее самым честным выражением лица, словно пытаясь сказать, что не стоит сомневаться в правоте его слов, потому что он не лгал. Конечно, новый принц ей нравился больше, чем предыдущий разгильдяй, но все равно где-то в глубине души Тилли все еще сомневалась. «В это правда сложно поверить. Это абсолютно нормально», — заявил Роланд, словно прочитав ее мысли. «В мире существует много вещей, в которые сложно поверить, самому их не увидев. Лично я бы, например, никогда бы не подумал о том, что моя младшая сестра окажется ведьмой и при этом сможет скрыть это ото всех во дворце. Впрочем, как я сказал в начале нашего разговора, зима долгая, и у нас будет время получше друг друга узнать». Тилли, подумав, решила, что это самое хорошее решение. Она кивнула. — Ну, тогда мне очень жаль, что в следующие несколько месяцев тебе придется с нами возиться. Да ладно, вам тут очень понравится. Глава 328. Формальная беседа. После того, как Тилли покинула его кабинет, Роланд с облегчением выдохнул. Разговаривать с умным собеседником о серьезных вещах, при этом неся полный бред, было очень тяжело, особенно когда нужно было делать это с честным и серьезным выражением лица. К счастью, мучение Роланда прервала Найтингейл. Она сообщила, что все ведьмы со спящего острова вернулись назад в замок, и под этим предлогом Роланд закончил диалог. — Как так получилось, что после встречи с младшей сестрой, которая стала ведьмой, вы не чувствуете ничего особенного? — спросила Найтингейл, усевшись на стол и глядя на принца сверху вниз. Он закатил глаза и попытался пошутить. Огромное напряжение считается как особое чувство. — А я думала, что это было трогательное воссоединение семьи, — поджала губы Найтингейл. «Раньше у нас с ней были довольно непростые отношения», — вздохнул Роланд. «Я дразнил ее, когда мы еще жили в замке. Позже, когда мы выросли, мы очень отдалились друг от друга. Так что она весьма меня удивила, когда приехала сюда». «Да», — многозначительно протянула Найтингейл. «До этого вы раньше никогда не оставались с незнакомой ведьмой один на один в комнате. Думаю, вы ей очень доверяете». «Да нет, я просто не хотел, чтобы ты слышала, как я вру», — подумал Роланд, но вслух ничего не сказал. Он налил себе еще чаю и откинулся на спинку стула. «В общем, позже ты все поймешь». Найтингейл вытянула вперед ладонь и дотронулась пальцем до его губ. «Вы ведь мне все расскажете, правда?» угу. «Это было обещание», — рассмеялась ведьма и исчезла. Роланд, расслабившись, стал обдумывать прошедший разговор с Тилли, пытаясь отыскать любую возможную промашку со своей стороны. Он рассказал ей самую убедительную версию, до да какой только мог додуматься. Весь его жизненный опыт говорил, что чем вычурнее была ложь, тем меньше была вероятность того, что в нее поверят. Так что варианты, что он притворялся в детстве трусом, потом случайно нашел древние книги или встретил какого-нибудь отшельника, никуда не годились. При продолжительных расспросах его бы вывели на чистую воду. К тому же Тилли была не только его сестрой, но еще и предводителем одной из ведьминских общин, а это означало, что любая ложь может негативно отразиться на развитии деловых отношений и взаимном доверии. Так что он просто-напросто решил сказать часть правды, которую мог раскрыть, и рассказать о неожиданном появлении новых воспоминаний. Это, конечно, звучало невероятно, но настоящая правда о том, что он попал сюда из другого мира, звучала еще более невероятно, да и негативных последствий от нее оказалось бы слишком много. К тому же, если бы Роланд рассказал о другом мире, то не факт, что Тилли смогла бы принять незнакомца из другого мира». Так что пока Роланд настаивал, что он Роланд у имблдон четвертый принц Грейкасла, никто этого опровергнуть не мог. К тому же Роланд думал, что на самом деле Тилли просто нужно было услышать обо всем от него лично. Где-то в глубине души Роланд знал, что хороший лидер не должен застревать в прошлом, для лидера главное движение вперед, в будущее». Зима позволит Роланду продемонстрировать сестре весь потенциал западных земель и уверить ее в успехе их сотрудничества, и только после этого их встречу можно будет считать успешной. В тот же вечер в главном зале замка прошел громкий банкет. Там подавали обычную для пограничного города еду — перечные стейки, жареные яйца и белый хлеб. Еще на столе, конечно же, стояли множество ликеров, блюда из сладких птичьих грибов, жареные пельмени и мороженое. Чтобы максимально улучшить вкус еды, Роланд приказал подать все нарезанное мелкими кусочками, политое соевым соусом и разложенное на подносах. Все это выглядело очень красиво, и никто не мог удержаться, чтобы не попробовать по кусочку от каждого блюда. Ведьмы то дело скрещивали бокалы с вином. Ужин завершился, когда зажгли свечи. Атмосфера в зале была довольно теплой. А потом начались разговоры. В гостиной около горящего в камине огня на длинной скамье сидели Роланд и все члены ассоциации сотрудничества ведьм. Тилли и ее ведьмы сидели на такой же скамье напротив них. Мэгги же, не зная к какой группе себя отнести, превратилась в голубя и уселась на люстру. Тилли заговорила первой. «Я хочу помочь пограничному городу обороняться от демонических тварей, но я должна отправить тех ведьм, что жили у вас, назад на Спящий остров». И она вкратце обрисовала ситуацию там. «Следующей весной на спящий остров приедут люди из бухты полумесяца, так что нам нужно убедиться, что мед и лотус подготовят им дома и еду». У Роланда моментально разболелась голова. Ему не требовалась помощь в защите пограничного города. В конце концов, первая армия справится с этим сама. Ведьмы практически не требовались в защите». Кроме, конечно, тех случаев, когда на город нападали звери-мутанты, которые были сильнее и быстрее, чем обычные демонические твари. Но вот на стройке та ведьма была незаменимой. В данный момент они еще не успели сформировать путь к берегу через горы, да и доки были выстроены всего лишь наполовину. К тому же Роланду еще нужно было выстроить дополнительные землянки для новых иммигрантов, поэтому он поинтересовался. — А ты можешь отложить их отъезд на полмесяца? — Хотела бы я, но, увы, обстоятельства изменились. Тилли легко покачала головой. По пути сюда, в море, на нас напали морские призраки. Это как демонические звери, но только рыбы. Думаю, это как-то связано с тем, что демонические месяцы начались раньше. Согласно легендам, чем длиннее демонические месяцы, тем свирепее демонические твари, поэтому им нужно отправляться как можно быстрее, дальше путь может стать еще более опасным. Но они же не умеют сражаться. «Я знаю, поэтому я и привезла с собой Бриз. Она поплывет с ними назад. Ее дар очень полезен при сражении с более глупым противником. К тому же они поплывут назад другим путем. Корабли пойдут на север вдоль берега, до порта чистой воды, а оттуда уже поплывут к спящему острову, по стандартному торговому пути». Мы недавно получили сообщение, и в нем говорится, что на торговых путях пока не было нападений демонических тварей. Роланд сделал последнюю попытку. Ну, кроме лотуса и мед, возможно ли, чтобы остальные три остались? Сейчас они прошли только половину начального курса образования, и если они уедут, то Тилли не смогла сдержать смех. «Кажется, тебе они очень интересны». Роланд не знал, что ответить на это заявление. «Мне было бы очень интересно узнать, как именно ты планируешь использовать дары Кэндалл и Эвелин. Заготовка металлических частей и пивоварение. Первая поможет увеличить эффективность механизмов, а вторая, ну...» Роланд на пару секунд замолчал. «Вино — это очень хорошая вещь. Его ведь можно не только пить». Ну, когда они жили на спящем острове, то часто жаловались, что их возможности бесполезны, и поэтому Тилли замолчала, но Роланд сразу понял, что она имела в виду дискриминацию. «Мистери Мун прошла через то же самое, до того, как прийти с другими ведьмами в пограничный город». Я счастлива слышать, что ты так сильно хочешь их оставить. Конечно же, у каждой ведьмы свой уникальный дар, и ни один из них просто не должен считаться бесполезным». Затем Тилли взглянула на Эвелин и других. «А сами вы что думаете?» «Я буду с вами, леди Тилли», — заявила Сильвия. «Я...» — Кэндалл почесала затылок. «Мне без разницы». «Леди Тилли, если я вам нужна, то я вернусь назад на спящий остров», — сказала Эвелин, замолчала на пару секунд и продолжила. «Но если нет, то я хотела бы остаться здесь. Я надеюсь, что я еще многому смогу научиться в здешней школе». «Не волнуйся ты так. Я ведь не заставляю тебя выбирать, хочешь ли ты остаться или уехать», — улыбнулась Тилли, покачав головой. «Я просто хочу знать, что вы думаете о здешней жизни». «Вы ведь в любой момент можете вернуться на спящий остров. То же самое касается и лотус, и мед. Вряд ли они больше никогда сюда не приедут. Мы надеемся, что с помощью наших усилий, неважно где, на севере или юге, ведьмы однажды смогут жить там, где они хотят. Ты ведь думаешь так же, старший брат?» Роланд был удивлен, она очень долго не называла его старшим братом. Даже если бы он воспользовался памятью четвертого принца, то последний такой случай произошел больше десяти лет назад. Он улыбнулся и кивнул. Однажды такой день обязательно наступит. Глава 329. Горн. После того, как все пришли к согласию, Роланд прокашлялся и серьезно заговорил. Итак, следующее, что касается дьяволов и руин. Роланд вкратце обрисовал сестре недавнее открытие в сокрытом лесу и с другой стороны заснеженной горы. Я намеревался отправить первую армию и несколько ведьм в башню, чтобы они привезли оттуда девушку, запертую в кристалле, но все мои планы испортил снег, который начал падать на месяц раньше ожидаемого. Легендарная армия дьявола на самом деле ближе, чем мы думаем, а в подвале Белой башни лежит девушка, запертая в кристалле, и пролежала она там больше четырех с половиной сотен лет». Тилли практически онемела от удивления. «Я медленно начинаю верить во все то, что ты писал». Анна выразительно посмотрела на Роланда, и он еще раз прокашлялся. «Но то, что мы там увидели, наталкивает нас на мысль о том, что дьяволы живут за заснеженной горой уже много лет». Подозреваю, что они прочно привязаны к своему красному туману и поэтому не могут атаковать четыре королевства. Так что, думаю, сейчас они для нас угрозы пока не представляют. В ближайшие пару лет я построю там наблюдательный пункт, чтобы отслеживать их движения. Он замолчал на пару секунд, а потом продолжил. А что касается той «женщины в кристалле», Она вполне может знать секрет святого города Токилы и о том, как победить церковь. Я подумала об этом же. Тилли закрыла глаза и задумалась. «Можем ли мы добраться до Белой башни не по земле, а как-нибудь по воздуху?» Пепел говорила, что у тебя есть какая-то штука, которая движется при помощи горячего воздуха. «Это что?» «Хочешь притащить ее сюда прямо сейчас, в самый разгар демонических месяцев?» Неверяще воскликнул Роланд. «В корзину воздушного шара поместится лишь десять человек, но ну, если возьмем шар побольше, то тогда пятнадцать. Впрочем, неважно, сколько нас будет. Если мы вдруг наткнемся на дьяволов, то нам придется очень несладко». К тому же мы вполне можем встретить каких-нибудь демонических зверей, слишком опасно. Но если ты собрался взять с собой только ведьм из ассоциации, то тогда да, опасно». — кивнула Тилли. — Но теперь у тебя есть еще шави и пепел. С ними все будет совсем не так опасно. Согласно тому, что ты мне рассказал о дьяволах, их излюбленный способ атаки — это метание копий издалека, силой, равной силе ведьмы исключения». «Если это так, то невидимый барьер Шави вполне может остановить несколько копий, а пепел сможет уничтожить врага в ближнем бою. Сейчас самое начало демонических месяцев, так что демонические твари еще не такие сильные. Если ты вправду хочешь отправиться к руинам, то сейчас лучший момент». Роланд сомневался. «Прошлая битва с дьявлами также проходила в воздухе, И преимуществ у его ведьм не было совсем. Так что он вовсе не горел желанием лететь к Белой башне. Впрочем, аргументы Тилли были вполне адекватными. Магическое зрение Сильвии поможет им первыми обнаружить врага, и если шар будет лететь на высоте 10-15 метров чуть выше верхушек деревьев, то в случае чего его смогут быстро посадить до того, как их заметит враг. И даже если они потом наткнутся на группу из десяти дьяволов, то с чудовищными боевыми навыками Найтингейл и Пепел они легко смогут одержать победу. И даже если кто-нибудь из дьяволов умудрится прорваться через их атаку, то все равно никакого вреда остальным не причинит. Об этом позаботятся магические барьеры Шави и Анны». Роланд пару секунд что-то бормотал себе под нос, а потом спросил, «Ты уверена, что хочешь туда слетать?» «Мне кажется, что это отличный способ разрешить одну из загадок», — честно ответила Тилли. «То, что в этом году демонические месяцы начались раньше, и то, что мы повстречали в море морских призраков, меня на самом деле очень волнует». Сердце Роланда пропустило удар. Он тоже очень хорошо знал это чувство волнения. Вряд ли раннее начало демонических месяцев было связано с простой сменой климата. Скорее всего, причина этого крылась в церкви и в дьяволах. По крайней мере, так Роланду говорила его интуиция. «Ну, в таком случае кто должен лететь с нами?» «Я не знаю, каких ведьм возьмешь ты, но я абсолютно точно лечу», — уверенно заявила Тилли. Снежинки можно было заметить везде, до куда дотягивался взгляд. Они медленно летели вниз, словно танцуя под грязно-серым небом. Отбив последнюю атаку, Мэйн и Тайфун неторопливо подошли к стене Гермеса. Снежинки падали в черную реку теплой крови, разлитую у подножья стены, и тая разбавляли густую кровь. К счастью, это была вражеская кровь. Сотни солдат армии Божественной Кары стояли в ряд рядом со стеной города и ожидали нападения еще одной волны демонических тварей. «Ваше превосходительство!» В унисон завопили командиры отрядов армии судей, поднеся кулак к груди. Многие из них выглядели как-то слишком уж юнно, но в их глазах светились лишь две эмоции — страх и волнение. «Кажется, некоторые из них совсем еще дети», — задумчиво произнес тайфун, когда они вышли на открытое пространство и стали разглядывать окрестности. Затем он вздохнул и продолжил. В их возрасте я еще молол муку для какого-то аристократа. «Приоритет армии Божественной Кары — это защита нового святого города. Большинство же воинов армии Судей до сих пор зачищают злодеев в столице Вольсхарта. Этих же приняли совсем недавно. Они до этого в реальном бою-то ни разу не были», — пояснил ему Мэйн. Снег выпал слишком рано. Тайфун, немного посомневавшись, все же спросил, а в священной книге разве не описаны такие ситуации? Священную книгу написал сам папа, но все равно там могут встречаться ситуации, которые он просто-напросто не предусмотрел». — ответил епископ, оперевшись на холодную стену и разглядывая кучи трупов у подножья утеса. Обычные демонические твари никогда бы не смогли взобраться по утесу, так что единственные, кто представлял для святого города хоть какую-то опасность, были демонические мутанты. «Это нормально. Главное, чтобы он указал нам общее направление». Основываясь на том, какие именно демонические твари сейчас активны, могу сказать, что у нас есть еще лет десять. Два года на то, чтобы объединить четыре королевства, и у нас останется восемь на подготовку. Мы сможем увеличить количество воинов армии божественной кары. Через десять лет церкви необходимо иметь как минимум десять тысяч таких солдат. — серьезно произнес Мэйн, а потом, чуть помолчав, продолжил. — Мы вполне сможем пересидеть здесь, за крепкими стенами Гермеса, все опасные времена. — Я слишком стар, боюсь, не доживу. — Возраст тут ни при чем, ваше превосходительство тайфун, — утешающе произнес Мэйн. — Этого момента не увидит множество людей. алан Стоун, Лиджи и Хезер. — добавил Тайфун. — Да, и Хезер, — кивнул Мэйн. — Но в любом случае будут люди, которые продолжат наше дело и будут двигать все вперед. Не стоит говорить такие обескураживающие вещи. Покачал головой старик, а потом улыбнулся. Подожди-ка, а Зеро смогла добраться до формулы снежного пороха? Центральная секретная лаборатория уже приступила к тестам? Игрушки смертных никакой ценности для церкви не представляют, — с презрением заявил Мэйн. Возможно, конечно, с помощью пороха уничтожить группку демонических тварей, но наши реальные враги — это сами дьяволы из ада. К тому же использование пороха на открытых территориях весьма бесполезно. Знаешь, сколько его нам понадобится, чтобы хотя бы пробить тяжелую броню дьяволов? К тому же никто, кроме солдат армии божественной кары, не сможет бросить мешок весом с половину человека так далеко. — Вот оно что! А жаль. — У нас нет времени на фокусы, если мы в самом деле хотим победить дьяволов, — ответил Мэйн, выделяя каждое слово. — Мы сможем выжить, только если встретимся с ними лицом к лицу. В этот момент с одной из наблюдательных башен неподалеку от стоящих епископов раздался звук горна. Один продолжительный сигнал означал, что приближается новая волна демонических тварей. «Давай-ка побыстрее вернемся в храм, скоро начнется еще одна битва». «Да», — кивнул тайфун и, развернувшись, собрался было идти. Но вдруг вновь раздался сигнал. Точнее, два длинных сигнала. Они означали, что на подходе непростые демонические твари, но еще и мутанты, много мутантов. Услышав сигналы, Мэйн заволновался. Наступление мутантов означало, что солдатам армии Божественной Кары предстоит тяжелый бой. Но почему так быстро? Демонические месяцы ведь только начались. Тут раздался... Третий сигнал Горна, длинный и непрерывный, он разносился над Гермесом, словно раскат грома. Мэйн не мог поверить своим ушам. Он шокированно посмотрел на тайфуна и заметил, что тот тоже был сильно удивлен. Три сигнала Горна означали чрезвычайную ситуацию, причем такую, в которой существование Гермеса висело на волоске. Горн не звучал трижды даже в тот раз, когда демонические твари умудрились пробиться внутрь в храм. Что же такое, увидел наблюдатель. Мэйн довольно скоро получил ответ на свой вопрос. Посреди абсолютно черного стада демонических тварей находились два чудовищно огромных монстра. У них было четыре лапы, на каждой из которых находился толстый коготь и по две руки. Тела их были покрыты черной шерстью, одни только ступни были размером с волка-мутанта. Издалека эти два монстра выглядели словно ходячие крепости. Каждый их шаг оставлял на поверхности глубокие вмятины. Те демонические твари, что бежали вокруг них, запросто могли бы быть раздавленными, если бы вовремя не отбегали с дороги. Огромные чудовища с легкостью бы превратили их в кроваво-черную лепешку. В священной книге было несколько записей о таких тварях — «Вестники смерти», «Адский кошмар», «Когти дьявола». Впрочем, Мэйн испугался не их внешнего вида, а того, что означает их появление. Почему? Отчего Мэйн был в абсолютном ужасе? Потому что эти ужасные монстры, согласно священной книге, появлялись лишь за пять лет до наступления катастрофы, и вот теперь они были прямо рядом с Гермесом. Глава 330. Прощание. На следующий день на заднем дворе замка Роланд прощался с лотус и мед. Несмотря на то, что ведьмы не хотели уезжать так рано, Роланд все же решил их отпустить, когда услышал, что на берегу их ожидает команда очаровательной красавицы. Так он решил продемонстрировать свое великодушие и постарался не выставлять Тилли в невыгодном свете. Он постарался взглянуть на ситуацию с ее стороны и был благодарен тому, что Тилли все же решилась послать в пограничный город полезных ведьм, несмотря на то, что ей самой в это время требовалась их помощь в строительстве на спящем острове. Собственно, поэтому Роланд решил дальше не настаивать. Чтобы не гонять ведьм по снегу, Роланд отрядил Анну и Венди, чтобы те отвезли их на наблюдающем за облаками. С его помощью они могли добраться до пляжа всего за тридцать минут. «Спасибо за то, что заботились о нас в эти месяцы», — сказали ведьмы, поклонившись Роланду. «Это я должен вас благодарить», — улыбнулся он. Вы двое так сильно помогли мне с постройками, так что у меня для вас есть подарки». «Подарок?» — тихо пискнула Лотус, моментально покраснев от смущения. Мед вдруг дотронулась до груди, взглянула на Лотус и заинтересованно спросила. «Вы и нам их подарите?» Роланд взял у Найтингейл два пакета и протянул их ведьмам. «Конечно, это вам». Мёд, не сдержавшись, сразу же открыла пакет и вытащила оттуда длинный кусок ткани. «Это что такое? Это же не корсет. Это шарф». Роланд подошёл к мёд, взял у неё из рук ткань, а потом обмотал вокруг шеи ведьмы. «Он защитит вас от ветра и снега. Ещё его можно намотать чуть повыше, и уши тоже окажутся прикрыты». — Удобно и тепло! — воскликнула мед. Лицо Лоту, казалось бы, стало еще краснее. — Там еще что-то есть! — вдруг заявила мед, наигравшись шарфом, а затем вынула из пакета коробочку. — Ваше Высочество, это тоже подарок? — Да. Открой и взгляни. — Ах ты, так четко! — Удивленно воскликнула мед, подняв крышку коробки. «Лотус, иди-ка сюда, посмотри, сама увидишь». В маленькой деревянной коробочке лежало такое же маленькое зеркальце. Это был один из товаров, продающихся на городском базаре. Жизненный опыт Роланда подсказывал, что женщины не смогут устоять перед такой блестящей штукой. Радостные воскресания мед привлекли внимание остальных ведьм, и вскоре все ведьмы со спящего острова стояли, собравшись в кучку. Они по очереди рассматривали себя в зеркальце, и было отчетливо видно, что они слегка завидуют подарку мед. Эти зеркала были изготовлены при помощи зеркального волшебного пигмента сораи, так что отражение в них было еще четче. Роланд совершенно точно не ошибся с подарком. После того, как все подарки были розданы и рассмотрены, воздушный шар стали наполнять воздухом. Ведьмы забрались в корзину и махали руками Роланду. Казалось, что теперь они точно не сильно горели желанием покидать пограничный город. «Не могу ничего с собой поделать. Должна сказать тебе, что это место и вправду замечательное» прошептала подошедшая сзади Тилли. «Здесь такое удобное водоснабжение, и комнаты тоже удобные. Очень сложно поверить, что ты мудрился всего лишь за год превратить это захолустье в то, чем оно является сейчас. Ты жалеешь о том, что я разрешила ведьмам сюда приехать?» — хохотнула Тилли. — Как я могу жалеть об этом? Они жили тут очень хорошо, о таком я жалеть не стану. Я ведь тоже ведьма, не забыл? Улыбка Тилли, стоящая в белоснежном саду, была прекрасной и чистой. На ее лице не было ни единого следа какого-либо другого цвета. Если бы у Роланда в прошлой жизни была такая сестра, он был уверен, при каждой ее прогулке прохожие бы сворачивали шею, любуясь на нее. Впрочем, Роланд знал, что, несмотря на их кровное родство, отношения у них были ближе всего к партнерским, они ведь были союзниками». Вчерашнее обсуждение ясно показало Роланду, что Тилли вполне может рискнуть, чтобы справиться с любыми угрозами. «Ты вправду собираешься отправиться в такое опасное место?» — поинтересовался он. «Твои способности, несмотря на то, что ты ведьма-исключение, для боя не предназначены. Не волнуйся, поверь мне, я не совсем беззащитна» сказала Тилли и протянула руки вперед, показывая Роланду свои украшения. На безымянном пальце левой руки у нее было надето кольцо из синего кристалла, а на правой руке была надета белая перчатка с прикрепленным к ней красным камнем. Честно сказать, Роланд должен был признать, что довольно асимметричные украшения Тилли чем-то напоминают те украшения, которые так любили носить художники из его поколения и старше. Он еще вчера заинтересовался украшениями, но не стал спрашивать. «Это магический камень, вот этот, например, мы нашли в древних руинах», — объяснила Тилли. После направления в него магии он выдает различные способности. Этот, например, позволяет мне летать, как молния. И она, словно решив доказать свои слова, взлетела в воздух. Потом она зависла, словно ее тело вообще ничего не весило. Это довольно сильно шокировало Роланда. «Способности ведьмы можно изменить с помощью камня?» Через пару секунд он осознал, насколько серьезным было это открытие. Если бы можно было заказать множество камней с различными способностями, то насколько бы увеличился рабочий потенциал ведьмы? Например, способности «Лотус». Если бы в ведьминском объединении было несколько камней, имитирующих дар «Лотус», то весь жилой район можно было бы отстроить за день. Тилли приземлилась и правой рукой указала куда-то на пустой участок земли. Вскоре Роланд увидел, что с ее пальцев сорвался яркий луч. Он ударил в землю и оставил после себя расплавленный снег, обнажив почву. — А ты можешь использовать оба камня одновременно? — удивленно спросил Роланд. — Нет, — покачала головой Тилли. «Магический камень позволяет использовать лишь одну способность. Если я буду вливать магию одновременно в два камня, то ничего не произойдет». Затем она улыбнулась. «Вообще-то я не собиралась говорить тебе об этом так сразу, но после нашего вчерашнего обсуждения я обнаружила, что, возможно, сначала неправильно тебя поняла. То, что ты честно рассказал мне о произошедшем в руинах, меня очень обрадовало, поэтому я прошу прощения. Ничего страшного, я все понимаю. О, кстати, хочу спросить, а что это за корсет, о котором сказала мед?» Роланд чуть не подавился воздухом. Понятия не имею. Может, тебе лучше спросить у Сильвии или Эвелин? Ну, пожала плечами Тилли. Кажется, тебе все еще есть, что от меня скрывать. Некоторое время Роланд не знал, что ему на это ответить. Тилли вдруг подмигнула ему и заявила. «Ладно, давай пока об этом не будем. Я с прошлой ночи думаю вот о чем». Если эти магические камни вправду принадлежали церкви, то зачем их бросили? Судя по тому, что случилось с пепел, церковь однозначно растит для себя группу ведьм, так что эти камни тоже могут быть полезными церкви. Даже если бы церковь добровольно решила забросить важные знания или им пришлось спасаться бегством от дьяволов, это бы не остановило ее от дальнейшего поиска таких камней, я не могу понять. Не значит ли это, что церковь особо не волнуется насчет потери? Слух подумал Роланд, но потом сам же себе ответил. «Нет, они вряд ли научились самостоятельно их делать, иначе ассоциация сотрудничества ведьм не смогла бы от них сбежать. К тому же, если бы церковные ведьмы умели летать, то сбежать от них было бы невозможно в принципе». «Конечно». Я вот что вспоминаю. Я нашла кое-что странное, когда читала книги из королевской библиотеки во дворце. Книги про церковь и их бога. Все исторические записи обрываются примерно 400 лет назад, да и происхождение их бога довольно расплывчато. У него нет имени, нет легенд, ничего. Они только лишь восхваляют его могущество, никаких деталей. По сравнению с тремя древними богами, он просто разрекламированное ничто. Мне кажется, это все довольно странно. «Что — Что? — нахмурившись, спросил взволновавшийся вдруг Роланд. Такое ощущение, как будто бы церковь вдруг внезапно появилась из ниоткуда. Глава 331. Ключ к искусству. Такое ощущение, как будто бы церковь вдруг внезапно появилась из ниоткуда. Это предложение вновь и вновь звучало в мыслях Роланда, пока он возвращался к себе в кабинет. Он закрыл глаза и принялся копаться в оставшихся от настоящего четвертого принца воспоминаниях, но не смог найти ничего дельного. Его информация о церкви ничем не отличалась от того, что знали о ней любые другие аристократы. Когда настоящий принц еще жил во дворце, он занимался чем угодно, только не учебой, поэтому его знания об оккультных практиках напоминали одно большое ничего. Но если то, что сказала ему Тилли, было правдой, тогда стратегия пропаганды церкви и вправду была очень странной». Думая о своем прошлом мире, Роланд отчетливо понимал, что различные легенды о богах существовали чуть ли не с начала мира. При этом все верующие были уверены в одном, что именно боги и создали этот мир. Истории вроде создания мира за семь дней, кармы, реинкарнации и прочего, именно это и было легендами о богах. Они использовались для писания Бога в каждой из религий. По сравнению с ними, здешняя церковь была довольно простенькой. Впрочем, у Роланда не было никаких новых мыслей и зацепок по этому поводу, поэтому он решил отложить обдумывание этой проблемы на потом. Может, они смогут получить ответы на некоторые вопросы после экспедиции в Белую башню в сокрытом лесу. Он подошел к окну и выглянул в сад. Там на снегу лежал огромный кусок магического пигмента сарайи. Он очень сильно выделялся своим зелено-голубым цветом посреди белого снега. Сейчас сарай была занята изготовлением чуть большего воздушного шара. Увеличение его вместимости означало, что шар сможет поднять в воздух больше людей. Это было сделано на тот случай, если они не смогут освободить ту женщину, лежащую в башне, из кристалла. Тогда они просто-напросто привезут весь кристалл в пограничный город, заодно и захватят несколько прозрачных камней. Они собирались вылететь через два дня. Роланд уже утвердил список тех, кто отправится вместе с ним. Из ведьм, прибывших со спящего острова, в экспедицию отправлялись Тилли, Сильвия, Шави, Пепел и андре Ассоциацию сотрудничества ведьм представляли Анна, Венди, Найтингейл, Нана, Молния и Мэгги. Этот расклад сил, можно сказать, был довольно мощным. Атакующая способность, защита и разведка территории у этого отряда были на высоте, В основном, конечно же, благодаря ведьмовским силам. Так что если у дьяволов совершенно случайно не окажется медальона божественной кары, то никаких шансов на победу у них не будет. «Ваше королевское высочество, главный алхимик сэр Кайл Сичи желает вас видеть», — доложил из-за двери один из личных охранников Роланда. «Пусть входит». Кайл пришел не один. С собой он захватил своего коллегу, Чейвза. вашего высочество, план для постройки машины по производству кислот в больших объемах полностью готов. Правда?» — задумчиво отозвался Роланд, а потом, осознав услышанное, обрадовался. «Это была самая лучшая новость из тех, что он слышал за последние пять дней». Он радостно вскочил со стула и лично налил алхимиком по чашке чаю. «Скажите, как вам это удалось?» «Это все Чейвс», — хохотнул Кайл. «Так что пусть он и объясняет». «Ваше уважаемое величество!» Юный Чейвс поклонился и довольно-таки сдержанно заговорил. «Ваша алхимичес... нет химическая реакция, которую используют в лаборатории, позволяет производить азотную кислоту при помощи дистилляции селитры. В результате получается разбавленный азот, который потом очищается концентрированной серной кислотой. Я попытался добавить разбавленный азот прямо в серную кислоту и потом это все нагреть». В результате у меня получилась азотная кислота, причем намного более чистая, чем обычно. Я даже смог наблюдать такой феномен, как дымление, о котором говорилось в элементарной химии. «Нагревание, но оно ведь не должно сработать», — задумчиво заявил Роланд. «Температура, используемая при дистилляции, намного выше, чем температура, с помощью которой нагревают». Газ, получаемый при сухой дистилляции, это оксид азота, а для очистки используется концентрированная серная кислота только потому, что у нее очень высокая температура кипения, и к тому же она хорошо впитывает воду, что не позволяет образовываться испарением в азотной кислоте. Никакой химической реакции здесь нет. «Я тоже, честно говоря, сам не до конца понимаю, почему так случилось. Мистер Сичи даже сначала подумал, что мое открытие было случайностью, и поэтому сам пару раз перепроверил». «Случайность?» — Роланд вопросительно посмотрел на алхимика. «Ну да», — уверенно заявил Кайл, — «как из двух совершенно разных методов могла получиться одна и та же кислота». Итак, анализируя химическую формулу, я понял, что где-то в селитре находится неучтенный нами компонент, который реагирует на испарение серной кислоты, оставляя после себя только чистую азотную кислоту. В книге это описано как что-то вроде ну нитрата. Роланд вдруг вспомнил, что писал в учебнике о том, как до изобретения синтетического аммиака люди часто использовали азотную кислоту или азотно-кислый калий. Это был один из самых старых способов добиться желаемого. Основными ингредиентами селитры были два нитрата, так что их легко можно было достать. К тому же получение этих нитратов было простым — Так что пока они будут поддерживать достаточно жаркую температуру, будут собирать выпарившуюся азотную кислоту. Конечно, для этого метода производства необходимо очень много серной кислоты, из-за которой оборудование быстро ржавело, поэтому позже он был заменен на более удобную технологию. Но для Роланда эти две проблемы, собственно, проблем никаких и не представляли. В конце концов, он уже давно основал завод по производству удобрений и пестицидов, так что оставшаяся от производства серная кислота могла быть использована при очистке. А проблему с ржавлением оборудования могла решить сарая и ее волшебный пигмент. «Молодец!» — воскликнул Роланд, похлопав Чейза по плечу. Ты смог наткнуться на такой замечательный метод совершенно случайно. Вы, конечно, об этом не знаете, но его неестественная удача улыбалась ему еще даже в алхимической лавке в красноводном городе», — сказал Кайл Сичи, подняв бровь. «До того, как мы стали учить химию, вся алхимия выглядела для нас как лотерея на удачу». Едва разменяв третий десяток, этот малец совершенно случайно наткнулся на метод создания двойной кислоты и стал самым юным алхимиком в гильдии. Тридцать-сорок подмастерьев его возраста потом смотрели на него с красными от зависти глазами. Ну, вы можете себе представить, большинство из них до самой смерти так и останутся подмастерьями». «Ладно, в любом случае для города это хорошие новости», — заявил Роланд. «Для начала вы должны подготовить образец оборудования и показать мне. Если я его одобрю, мы увеличим объемы производства». «Как пожелаете». «Ладно, у меня тут к вам еще дело есть», — сказал Роланд, беззаботно улыбнувшись. «Раз уж у нас теперь есть азотная кислота, то мне нужно, чтобы вы сделали для меня кое-что действительно опасное — нитроглицерин». «А насколько он опасен?» — поинтересовался Кайл. «Это, кстати, очень легко. Вам нужно лишь использовать сырье» добиться реакции концентрированной азотной кислоты с глицерином, добавив туда в качестве катализатора концентрированную серную кислоту. Но помните, что во время работы вам нужно очень хорошо проветривать помещение и контролировать температуру в нем. В процессе нитрификации выделяется много тепла, так что лучше бы вам заранее подготовить бочку со льдом и положить туда контейнер. Помните, что резкое изменение температуры, вибрации, толчки или трения могут привести к взрыву. Роланд не знал, сколько процентов сказанного им будет правдой. В конце концов, у него были лишь начальные знания насчет нитроглицерина. Самого процесса он точно не помнил, зато точно перечислил все ингредиенты». — Пусть, если это будет немного опасно, он все равно должен попробовать. Во время тестов используйте маленькие порции сырья, чтобы в случае чего мисс Нанна могла вас вылечить. — А это... — Чейвз открыл было рот, чтобы что-то спросить, но Кайл резко его перебил. — Я понимаю, мощь этого вещества сравнима с мощью белого пороха. Они абсолютно разные. «Кажется, нам предстоит интересный эксперимент», — воскликнул главный алхимик и рассмеялся. «Так, слова о том, что девять из десяти алхимиков-пироманьяки были правдой», — подумал Роланд. «Нитроглицерин — очень нестабильная вещь, поэтому Нобель специально добавил в него диатомовую землю для стабильности». Впрочем, Земля, конечно, делала нитроглицерин стабильнее, но при этом уменьшала взрывную силу. Поэтому Роланд, конечно же, решил использовать немного другой метод. Вместо Земли он намеревался добавить в нитроглицерин нитроцеллюлозу или нитрокрахмал. Они могут еще больше увеличить силу взрыва. Впрочем, первый вариант позволял ему получить чудесную бездымную взрывчатку, а второй мог спровоцировать еще более мощный взрыв. Под одним только именам можно было понять, что азотная кислота станет ключом в переходе между черным порохом и обычным. И теперь у Роланда был тот самый ключ. Глава 332 Глава 332 То, что один видел и слышал. В те два дня, во время которых шла подготовка к экспедиции в Белую башню, Тилли с большим интересом бесцельно бродила по улочкам пограничного города и рассматривала то, как когда-то мелкий городишко под управлением Роланда превратился во что-то невероятное. Этот город выделялся из сотен других, так считала Тилли. Чем больше она наблюдала, тем больше узнавала о жизни города. Пограничный город совсем не был похож ни на один из тех городов, что Тилли посещала до этого. Впрочем, больше всего девушку поразила словно бьющая из ниоткуда энергия горожан. Даже многообещающий спящий остров не мог сравниться с этим городом. «А эти люди что, не боятся холода?» Удивленно спросила Андреа, наблюдая за тем, как по улице туда-сюда снуют прохожие. — Что такого сделал ваш брат, что они вдруг согласились работать во время зимы? — Еще ведь осень, вдруг, — вдруг заявила Пепел. — Ты даже времена года друг от друга отличить не можешь. Но погода сейчас такая, что ничем от зимней не отличается. — Такая аналогия очень часто возникает в спорах в известной постановке «Ее сон — его страна». Андреа элегантно повела головой так, что ее волосы взметнулись вверх. Впрочем, такая варварка, как ты, не может быть знакома с искусством. «Что это еще за «твой сон», «мой сон»?» Мне очень сложно общаться с вульгарной женщиной, которая ни разу не смотрела драму, а вот леди Тилли, например, однозначно видела эту известную драму в Королевстве Рассвета. — Не нужно опять грызться, — вздохнула Сильвия. — Я думаю, причина того, что люди работают, довольно проста. Обычно простолюдины не хотят работать зимой, так как им придется потом больше есть, и в результате запасы закончатся раньше. А если они не будут питаться достаточно, то смогут простудиться. А вот в пограничном городе у людей такой проблемы нет. Цена на пшеницу не такая уж и высокая, да и дрова тоже дешевые, а простуду с легкостью вылечат мисс Лили, так что для здешних людей выгоднее работать зимой, ведь тогда они получат зарплату». — Я еще могу понять то, что дрова тут дешевые, в конце концов здесь неподалеку сокрытый лес растет, а вот почему цены на пшеницу такие маленькие, как такое возможно? — задумчиво спросила Андреа. — Моя семья занималась этим бизнесом, так что я знаю, что посевы, например, могут погибнуть от плохой погоды, и тогда цены на пшеницу взлетают в небеса. «А сейчас погода довольно скверная. Почему здешние аристократы и торговцы не накручивают цену на еду?» «Аристократы и торговцы?» — хохотнула Сильвия. «Здесь, в пограничном городе, пшеницу продавать имеет право лишь один человек, его королевское высочество». «Так что все те поля около реки принадлежат ему?» — нахмурилась Тилли. «Нет, те поля во владении у крепостных». Сильвия стала рассказывать о том, что сама видела и слышала во время сбора урожая. «Здесь две цены на еду. По одной он закупает зерно, по другой продает. Эти цены фиксированы, и последняя чуть выше первой. А разве не заставляет крепостных продавать зерно дешево, а потом сам не продает его намного дороже?» — недоверчиво спросила Пепел. «Если он сам может продавать зерно, то почему не разрешает это делать другим?» «Нет, все не так», — покачала головой Тилли. «После того, как он скупает пшеницу, ее нужно еще очистить, просушить и сложить в хранилище. Это стоит дополнительных денег, поэтому-то цена и растет». «Верно, — леди Тилли говорит, — я как-то раз задумалась на эту тему, а потом спросила у учительницы Скролл», — улыбнулась Сильвия. Она говорит, что дополнительные затраты окупаются. Некоторую часть прибыли он тратит на постройку новых хранилищ и расширение площади посевов. Это в будущем поможет пограничному городу получить еще больше. Она на пару секунд задумалась. Да, рабочих мест так она их назвала. Я слышала, что его высочество очень серьезно заботится об этом. Но он все равно накручивает цену. — запротестовала Пепел. — Все должны иметь право продавать пшеницу. — Может быть. Впрочем, цена на пшеницу, что продает его высочество, не очень высокая, так что все могут ее себе позволить. К тому же, если цена будет постоянной, то люди станут меньше волноваться. — Иногда свобода — не всегда лучший выбор, — сказала Тилли. Она уже примерно поняла, что именно сделал Роланд. Запрещающий простым людям продажу пшеницы закон сначала может показаться нечестным и жестоким, но он предупреждает перекупку и спекуляции, делая невозможным внезапную нехватку продовольствия. Если бы столица Грейкасла пришлось испытать на себе демонические месяцы, наставшие на месяц раньше то цену на еду взлетели бы в считанные минуты. В одночасье еда стала бы раз в пять-шесть дороже, чем обычно, и тогда примерно половина города будет страдать от голода, так что у них не будет достаточно денег. И если бы такая ситуация длилась долго, то неизбежными стали бы и протесты, беспорядки и прочее». Возможно, в определенный момент дворцу бы пришлось поделиться с народом своим собственным зерном, либо же разогнать демонстрантов с помощью стражи. В любом случае, это стало бы очень тяжелой ношей для королевства. Но, несмотря на то, что идея о запрете продажи зерна выглядела полезной, она сработала бы не везде. Большинство продавцов зерна были аристократами и богатыми купцами, у которых имелись свои огромные поля и множество крепостных. Королевская семья, например, не смогла бы выкупить все зерно и приостановить спекуляции. Здесь же, в пограничном городе, кроме Роланда, практически не было ни одного аристократа, поэтому именно за ним и оставалось последнее слово в таких ситуациях. Когда Тилли высказала свои мысли, пепел грустно покачала головой. А что насчет крепостных? Обычно они получают больше прибыли именно из-за того, что продают зерно дороже, а сейчас их просто используют. <смех> — рассмеялась Андреа. — Как будто бы их не использовали в тех городах, где разрешена продажа зерна. Если бы вдруг они собрали хороший урожай, то им были бы сказали сдать больше пшеницы в качестве налога или даже заставили бы продавать всю пшеницу по очень низкой цене. А во время плохих урожаев им все равно пришлось бы сдавать налог, и тогда было бы неясно, хватит ли всем крестьянам остатков пшеницы, чтобы просто прокормить свои же семьи. А фиксированные цены — это очень хорошо. В случае рекордных урожаев крестьяне получат больше прибыли. «Крестьяне здесь могут решить, хотят они продавать зерно или нет». Эта фраза Сильвии шокировала трех других ведьм. Его высочество сказал, что если урожай достигнет определенного размера, то собравшему его крестьянину могут пожаловать статус свободного человека, и потом они сами вольны выбирать, чем заниматься — растить пшеницу дальше или пойти работать где-нибудь еще… «Свободные люди должны будут продавать только две десятых своего урожая. К тому же, судя по богатому урожаю в этом году, зарплаты крестьян были, ну, очень хорошими». «П-пожалуйт». «А его высочество сказал, что через два-три года в пограничном городе не останется ни одного несвободного человека». «Так вот оно что!» Тилли была очень тронута услышанным. Именно поэтому город так и светился жизнерадостностью. Когда Роланд разрабатывал свою политику, то принял во внимание людскую психологию и сделал стимулирующую систему наград за усердную работу. Да, эти методы очень сильно отличались от методов других аристократов, мотивация не только на словах, но еще и на вполне реальных вещах, которые можно достигнуть, только упорно работая. Именно в этот момент она поняла истинное значение тех слоганов, которые она видела посреди пшеничных полей». Но во время жизни в Королевском дворце Роланд Уимблдон никогда не был таким щедрым. Неужели щедрость появилась в нем тоже благодаря тем странным воспоминаниям? К тому же вечерние уроки естествознания и математики были очень занятными. Раньше Тилли думала, что ее любопытство к новым знаниям не так-то просто разбудить. Особенно после того, как прочла все книги из королевской библиотеки. Но теперь она обнаружила, что на свете есть еще многое, чего она не знает. И где-то глубоко в душе она чувствовала, что была бы вполне довольна, если бы она просто жила здесь, в пограничном городе, и целыми днями рылась в библиотеке замка, а по вечерам наблюдала за тем, как растет и развивается город». Да, это была бы замечательная жизнь. Вдруг со стороны городской стены раздался колокольный звон. Дозорные докладывали о новой волне демонических тварей. Тилли моментально засунула мечты куда-то в глубину сознания. В конце концов, теперь она больше небеззаботная девочка. Теперь она лидер всех живущих на спящем острове ведьм. Теперь она не была вольна выбирать некоторые аспекты своей жизни. Поэтому она сказала, «Давайте пойдем к стене и посмотрим, нужна ли стражам помощь». Конечно, улыбнулась Андреа. «Именно поэтому ведь мы сюда и приехали, чтобы они все увидели, как сражаются ведьмы».